Борьба с контрреволюционными восстаниями. Журнал «Война и революция», 1926 год. Номер 7, 8, страница 10. Только удобство расстреливать на месте. Вместо того, чтобы куда-то вести и в дороге охранять, кормить, и потом расстрелять и опять охранять,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 12 рублей в месяц – кормежных и 22 рубля в год – одежных. Лепешинский пишет. Лепешинский на повороте от конца 80-х годов к 1905 году. Попутные впечатления участника революционной борьбы. Петербург, госиздат, 1922 год. Что и Ленин в шушенской ссылке получал, не отказывался. 12 рублей в месяц, а сам Лепешинский — 16 рублей, ибо был не просто ссыльный, но ссыльный чиновник. Кон уверяет нас теперь, что этих денег было крайне мало. Однако известно, что сибирские цены были в два-три раза ниже российских, и потому казенное содержание ссыльного было даже избыточным. Например, Владимиру Ильичу Ленину Оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Мартов же пишет, что он за пять рублей в месяц получал от хозяина квартиру с полным столом, а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист Улановский говорит, что только в ссылке в Таруханском крае, где он был вместе со Сталином,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 Ведь конец двадцатых годов известен у нас большой безработицей. Получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетной репутацией и членов профсоюза, а ссыльные не могли конкурировать, выставляя свое образование или опыт. Над ссыльными еще тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение и не посмело бы ссыльного принять. Да даже и бывший ссыльный имел слабую надежду на хорошую работу. Мешало тавров в паспорте. В 1934 году в Казани, вспоминает П.С. Группа отчаявшихся образованных ссыльных нанялась мастить мостовые. В комендатуре их корили. Зачем эта демонстрация? Но не помогли найти другую работу. И Григорий Б. —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 Вся печать давно поминала их только в прошлом времени, и уцелевшие члены партии жили в семьях, работали по специальности и думать забывали о своих партиях. Но не стираемы скрижальные списки ГПУ.